Иное дело премьера по телевизору. В один вечер 70 тонн миллионов человек, так утверждает статистика, в один и тот же час видит твою работу. От этого рождается совершенно новая оглушающий сокрушительный эффект. Резонанс получается неслыханный. Но завтра буквально вся огромная многомиллионная страна толкует о картине. Либо дружно ругают, а когда ругает хор в из 80 миллионов зрителей это страшно. Либо нас раскалывается на два гигантских лагеря, и во всех учреждениях страны, в очередях метро и трамваях, кипят яростые споры приверженцев и противников. Если же картина понравилась, то похвала 80 миллионов зрителей отстоятельство, перед которым очень трудно устоять и не воззвать себя сверхчеловеком. И тем не менее к успеху надо отнестись очень спокойно. Иначе просто погибнешь. Пресса откликается мгновенно. А 30.000 подписчиков и Telegram приходит сразу же, максимум через 2-3 дня после показа. Я был буквально смета оглушил до шарашен гигантским могучим потоком откликов на иронию судьбы Благодаря колоссальному охвату зрителей и одновременно демонстрации лента сразу начинает жить в сознании десятков миллионов людей Произведение тут же становится мастовым достоянием и добиться этого может только телевидение Если несколько десятков лет назад Был он из искусств являлось кино, то в наши дни это несомненно телевидение. Никто не хотел выдвигать. В нашем тоталитарном государстве ещё сталинские времена Была разработана целая система наград и поощрений для людей искусств. Когда вводили звания заслуженных и народных ординал лауреатства. все эти щедроты раздавались правительством не только и не столько за талант, сколько большей части за преданность трою. Мы не пашим не сеем, не строем, мы гордимся общественным строем. И картина получалась, что умелый подлиза, несмотря на свою бездарность, возгебался под тяжестью орденовой медалей, висящих на обоих ласканных пиджаках. Система, в которую входили поощрения в виде госдач, поездок за границу в всесоюзных премьерах или несушенных тиражей, развращала нашу интеллигенцию. Устоять, не продаться было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 Ему ни к чему звание, ибо имя дает народ, а если имени нет, то никакие ордена и лауреатство не сделают творца властителем дум. В качестве примеров я напоминал, что все даже не заслуженный артист Италии, как Дергман, не лауреат шведской госпремии. Про справедливости ради надо сказать, То, что это я провозглашал, будучи сам народным артистом СССР и лауреатом государственных премий. Вероятно, это счастье несколько снижало пафос моих заявлений. Не скрою, когда у меня не было этих наград, я, разумеется, желал их получить. Правда, не ценой компромисса у Гагарина, не ценой сделки с совестью. Я никогда Витязь сил не просил, карьерной не обременен заботой. Я просто сочинял по мере сил и делал это сердцем и охотой. И тем не менее. Хочу поведать, как стал лауреатом государственной премии СССР. Не для того, чтобы кичиться, это было бы как-то смешно, просто история с присуждением премии оказалась не очень типичной.